Глава 29. «Вот видишь, это совсем не сложно. Улыбаюсь Гошке, когда он демонстрирует мне результат своего труда. Мы с сыном заняты тем, что украшаем квартиру к главному зимнему празднику, а прямо сейчас вырезаем из бумаги, не только белый, но и цветной, а еще серебристой, снежинки всевозможных форм и размеров. И пусть у Гошки они зачастую выходят кривобокими, я все равно его хвалю» а сердце замирает от трепещущего в груди счастья. Ведь этого праздника у нас могло и не быть. Самые простые, но такие замечательные вещи становятся гораздо ценнее, когда понимаешь, что едва ли не лишился их навсегда. Эту простую истину я начала понимать только недавно. И тот, кто вместе со мной прошел путь к выздоровлению нашего с ним сына, тоже. В квартире пахнет мандаринами, за окном крупными хлопьями сыплется снег, Игошка прилипает к окну. Мама, там с собакой гуляют. А мы заведем собаку. Я буду с ней гулять, честное слово. Сынок, пока нельзя, вздыхаю я. Хоть и не хочется расстраивать ребенка, а приходится. Ему все еще опасна любая инфекция, и так рисковать я не могу. А когда будет можно? Надувает он губы. Со временем. Обязательно. Когда твой врач разрешит. Тогда уже и твой младший брат или сестра родится. Вместе будем гулять. А пока ты можешь загадать собаку на Новый год. Представить, какой она будет, как ты ее назовешь. Говорю я примирительно. «Ладно», — отвечает Гошка, и на его губах появляется улыбка. «Я загадаю собаку. Я уже один раз загадывал желание на Новый год, и оно сбылось». «Правда?» — интересуюсь я. «Странно. Раньше сын мне об этом не рассказывал. Подумать только, вот уже и секреты появляются. А что ты загадывал?» «Ни что, а кого. Папу. И теперь он у меня есть». «Молчу, не зная, что ответить на это. В глазах становится горячо. Опять слезы, Но теперь от счастья. С некоторых пор я плачу только по этой причине». «И папа как раз такой, как ты представлял все Всё-таки решаюсь полюбопытствовать я. «Даже лучше!» — с гордостью отвечает Гошка. «Он теперь всегда будет жить с нами. Всегда-всегда?» «Всегда-всегда», — обещаю я и, протянув к себе худенькую фигурку сына, крепко его обнимаю. «Мы больше не останемся одни. Никогда». Я рано потеряла родителей и всю жизнь мечтала о настоящей большой семье. И сейчас она у меня есть. Пусть пока не такая большая, но все впереди. Скоро нас будет четверо, а со временем, может быть, станет и пятеро. Если решимся на еще одно пополнение. А еще есть Дамир и Эльвира, Тахир Булатов. Да, мачеха и сестра моего мужа не те, кого мне хотелось бы считать родственниками, но эти трое совсем другое дело». Кстати говоря, брата Арслана и его девушку мы пригласили к себе на Новый год, и скоро они должны приехать вместе с Луизой, младшей сестрой Элли. Станет шумно и весело. Для Гошки и всех нас это будет настоящий праздник, завершающий трудный и в то же время так счастливо окончившийся год. А ведь еще недавно я понятия не имела, что все сложится именно так. Думала, что Булатов, как и планировалось, женится на другой, а я... Снова останусь с разбитым сердцем. Кто бы мог подумать, что в итоге все окажется совсем иначе? «Мама!» Гошка выбирается из моих объятий и снова подходит к окну. «Это папа!» Тоже выглядываю и как раз успеваю, чтобы увидеть, как Арслан выходит из машины с полными пакетами продуктов и наверняка подарков для наших будущих гостей. На его подтянутую фигуру в черном пальто оглядываются две проходящие мимо девушки. Но он, не обращая на них ровным счетом никакого внимания, идет к подъезду, туда, где его ждут. Должно быть, наша жизнь, если бы мы поженились тогда, еще до рождения сына была бы такой же. А может быть, и нет, кто знает. Я пришла к выводу, что лучше не гадать, как бы все сложилось в ином случае и не жалеть больше о потерянных годах а просто жить дальше, день за днем, рядом с теми, кого я люблю больше всего на свете. Шаги за дверью, и вот Булатов оказывается в квартире. От него пахнет морозным воздухом и свежевыпавшим снегом. А еще знакомым парфюмом, волнующий аромат которого я с наслаждением вдыхаю, обнимая своего мужчину, который едва ли не стал чужим. «Яся, погоди, дай мне раздеться». Нетерпеливая женщина. Бурчит он вроде бы сердито, но в глазах стоят смешинки, и я вижу, что он доволен столь бурной встречей. Обнимает меня, быстро целует прохладными губами, ласково проводит ладонью по моему выдающемуся вперед животу. Как ты себя чувствуешь? У тебя ведь на завтра прием врача назначен, я правильно помню? Правильно, хмыкаю я. За моим здоровьем Арслан следит внимательнее меня самой. «Без него я бы наверняка и прием витаминов пропускала». Спустя несколько минут Булатов подхватывает на руки Гошку, и тот начинает рассказывать ему про наши снежинки, а затем идет их показывать. За окном вечереет. Декабрь, а вместе с ним и год, подходит к концу. Эльвира Я сижу на диване в уютно обставленной, но все же имеющей малого общего с настоящим домом, больничной палате. Напротив меня моя мама. Ее руки нервно перебирают бахрому, наброшенной на плечи шали. «Мама, я теперь встречаюсь с Дамиром Булатовым». Рассказываю ей, даже не зная, слышит ли она меня, понимает ли. Ее взгляд, отсутствующий, пустой, Безмерно пугает меня, но я стараюсь этого не показывать и натягиваю на лицо улыбку. Он очень хороший, знаешь, и никогда меня не обидит. Правда, я уверена. В ответ — ничего, кроме глухого молчания. Но я продолжаю говорить с ней так, словно передо мной по-прежнему моя мать, такая же, как обычно, а не безжизненный манекен с ее лицом. «А наша Луиза?» «Она просто молодец. Представляешь, занялась орландскими танцами, сама пошла и записалась. И преподаватель ее очень хвалит. Сказал очень талантливая девочка. Ну, это у нее от меня. И от тебя». Добавляю тихо, вспомнив, что когда-то мама увлекалась музыкой, играла на пианино и говорили даже, что у нее абсолютный слух. Отец женился на ней, когда она была совсем молода и наивна, совершенно не знала жизни а в нем наверняка видела лучшего человека в мире, потому что ей особо не с кем было сравнивать. Да и до свадьбы он вел себя иначе. Воспитывал и лепил для себя и под себя жену, которая была бы именно такой, как удобно для него самого. Не думал о ее способностях, мечтах, надеждах на будущее, о том, что мама могла стать кем-то в этой жизни, а не просто его тенью. А позже он злился на нее за то, что у них не было сыновей после Лу мама больше не могла родить. Я же разочаровала отца во всем, раздражала его своими попытками идти наперекор родительской воле и тем, что пыталась защитить от него мать и сестру. «Когда-нибудь Луиза будет выступать на концерте, а ты будешь смотреть на нее с первого ряда». «Обещаю я маме». «Так и будет, обязательно». Выходя из палаты, не могу сдержать слез. Они жгут глаза, солеными ручеками текут по щекам. Вытираю лицо платком и, ничего не видя за этой пеленой, натыкаюсь на маминого лечащего врача. Он удерживает меня за плечи, а затем подводит креслу для посетителей в углу, усаживает в него и приносит стакан воды. Выпиваю до дна содержимое стакана и, все еще всхлипывая, благодарю доктора за помощь. Не переживайте так, произносит он. В состоянии вашей матери уже наметился прогресс. Она поправится, я уверен. «Правда?» — с надеждой спрашиваю я. «Да, мы с мамой далеко не всегда находили общий язык. Зачастую та занимала сторону отца, но все же мне невыносимо видеть ее здесь, такой, какая она стала после его ареста. Мне нужна моя мама». А еще больше, она нужна Лу, которая, я знаю, очень по ней скучает, хоть и не подает вида, чтобы не расстраивать меня еще больше, чтобы я не подумала, будто плохо о ней забочусь. А когда? Когда ей станет лучше? Психиатрия далеко не всегда точная наука, увы. ⁇ вздыхает собеседник. Душа человеческая загадка даже для нас. Но уверен, со временем все придет в норму и мы сможем ее выписать. Вытираю слезы вторым бумажным платочком. Первый уже совсем промок. Забираю свое пальто из гардероба и выхожу в прохладу зимнего вечера. Иду по больничному скверу, глядя на синеющее небо и продолжая думать о маме. О том, что она так ничего и не сказала мне в ответ на все мои рассказы. Где-то сейчас ее мысли. Знать бы... Может быть, в них она возвращается в прошлое, когда еще верила в то, что счастливая семейная жизнь с Артуром Багримовым возможна и реальна? Я очень надеюсь на ее выздоровление, особенно сейчас. Ведь говорят, что под Новый год случаются чудеса. А еще мне очень хочется, чтобы мама смогла разделить со мной моё счастье. Счастье от того, что мы с Дамиром теперь по-настоящему вместе. Что моя первая любовь, которую я еще недавно считала невозможной, оказалась взаимной. Будто на расстоянии, угадав, что я о нем подумала, Булатов звонит мне. Спрашивает, надо ли забрать меня из клиники. Отвечаю, что доберусь на такси. Не хочу, чтобы он видел меня такой, расстроенный, заплаканной. Но Дамир понимает, что что-то со мной не так, а потому немедленно предлагает вариант провести вечер не дома. Пройдемся по магазинам, а затем кино и ужин говорит он. «Нам ведь все равно надо купить всем подарки. Так как, согласна?» «Согласна», — отвечаю я, чувствуя в его голосе теплую улыбку, которая, как мне кажется, предназначена только для меня. Раньше Дамир Булатов так не улыбался. «До встречи!» Мы встречаемся в торговом центре, ярко украшенном к празднику. Начинаем с поиска подарков для его брата с женой и сыном, а также для моей Лу, которая хоть и не верит в Деда Мороза, сюрприза под елкой ждет все равно. Кое-что я ей уже купила заранее – специальные туфельки для танцев, которые выписала в интернет-магазине. Закупившись подарками с полными пакетами, идем в расположенный там же кинотеатр, где садимся на так называемые места для поцелуев. Сегодня мы не в VIP-зале но все равно это напоминает мне наш первый поход в кино, когда Дамир заменил Арслана и пошел со мной вместо него. А я тайком поцеловала Булатова-младшего, решив, что он заснул под мелодраму. Сегодня я тоже его целую. Но уже не украдкой, а открыто, на полном основании. А он крепко прижимает меня к себе, ничуть не стесняясь прочих немногочисленных зрителей. И шепчет, что у него для меня тоже есть подарок. Но пока это секрет. От этих слов внутри что-то подрагивает и трепещет, как огонек свечи. И я знаю, что он не погаснет. Потому что рядом с этим мужчиной я впервые за всю свою жизнь чувствую себя по-настоящему в безопасности. Далия. Я стою на мосту, пошатываясь на высоких каблуках от ветра и количества выпитого этим вечером. Вернее, ночью. Ведь сейчас действительно уже ночь, причем не обычная, а новогодняя. Ночь, когда у кого-то сбываются мечты, а кто-то остается у разбитого корыта. Ночь, когда положено быть рядом с теми, кто рад тебе так же, как ты ему. Но я одна. Стою на обледеневшем мосту, и мокрый снег летит мне в лицо. Слышу доносящиеся до меня крики с поздравлениями и пожеланиями нового счастья. Громкие взрывы питарты, сигналы машин. Но все это будто бы в стороне, потому что происходит не со мной. Меня этой ночью никто не ждет, Никто в целом мире. Ни семья, ни друзья, ни любимый человек. Нет, в том баре, где я провела вечер, была целая компания. Знакомые, но не близкие. Просто тусовка. На сто процентов уверена, что, когда меня нет поблизости, эти люди не говорят обо мне ничего хорошего. Как, впрочем, и я о них. В моем мире это считается нормальным, улыбаться в лицо и говорить гадости за спиной. Никто этому не удивляется. Но есть и другой мир. Тот, где друг другу радуются искренне, от души. Мир, где сейчас пьют шампанское за столом, уставленным всякими вкусностями, домашними, не из ресторана где звучит детский смех, а губы целуют не первого встречного со смазливой рожей. Целуют любимого. Мир, в котором мне нет места. Я знаю, что прямо сейчас мои братья находятся в таком мире. Они встречают этот Новый год вместе. А с ними те, кто им бесконечно дорог, гораздо дороже, чем я, их родная сестра. Меня они даже поздравить забыли. Конечно, вы скажете, что я это заслужила, своей подлостью, эгоизмом, тем, что сделала тогда, годы назад, разлучив Арслана с его Ярославой. Мне казалось, будто я поступаю правильно, заставив брата страдать, а отца понять, что напрасно он выделял старшего сына и принял в дом эту приблудную дворняжку, сиротку без рода племени. Все, что я провернула ради этого, представлялось чем-то, необычным и авантюрным, прямо как в кино. Но вот прошло время, и эти двое снова вместе. Их любовь победила, как бы патетично это ни звучало. А я проиграла. Проиграла по всем фронтам. Да, я молода и, безусловно, красива, но внутри меня точно выжженная пустыня. Все, что интересовало раньше, сейчас приелось до зубовного скрежета. Даже мужчины уже не привлекают, их сальные взгляды кажутся неприятными, от них хочется отмыться, как от липнущих к лицу и телу комков грязи. Наверное, потому что никто и никогда не смотрел на меня так, как смотрит Арслан на свою Ярославу, или как Дамир на Эльвиру. Вот и минувшим вечером в баре было достаточно желающих продолжить веселье в номере отеля или где-нибудь на квартире, но я сбежала оттуда. Сбежала, как Золушка, за несколько минут до полуночи. И встречая Новый год в полном одиночестве на мосту и под снегом. Меня уже начинает пробирать холод. Мое пальто и ботинки не рассчитаны на долгое пребывание на улице, не говоря уж о тонких колготках и мини-платье. Даже выпитый алкоголь перестает действовать и больше не согревает кровь. Мне хочется вцепиться в перила и кричать, надрывая горло до хрипоты выкрикивать все, что накопилось на душе, наросло там плесенью. Может быть, это поможет, но едва ли, едва ли. Неожиданно мой телефон разряжается звонком. Неужели кто-то обо мне все таки вспомнил? Смотрю на экран и не узнаю номер. Может, это какие-нибудь рекламные агенты или вообще мошенники? Такие звонки лучше бы и вовсе игнорировать, но я стаскиваю кожаную перчатку и подношу мобильный куху, отвечая на вызов. В телефоне звучит голос, который, я думала, не услышу уже никогда. Вкрадчивый, чуть с хрипотцой, безумно сексуальный. Когда-то он сводил меня с ума. «Да ли я, произносит он. «Да ли я, милая, как я рад, что ты ответила. С Новым Годом, дорогая. Почему ты мне звонишь? Отвечаю я, стараясь не реагировать на все эти нежности, которыми осыпает меня собеседник. Что тебе опять нужно? Денег? Да ли я, что ты? Отец мне все рассказал, говорю с ледяными интонациями. Рассказал, что ты уехал не просто так, а взяв у него деньги за то, чтобы оставить меня в покое. Мне было 18. Я была влюбленной дурочкой, которой ты задурил голову. И наверняка не единственный у тебя. Альфонс ты, недоделанный. «Да ли я?» Снова растерянно произносит мое имя человек, которого я считала своей первой любовью. Он явно не ожидал такого отпора, как и я не ожидала его звонка. «Да, я не родила этого ребенка, потому что испугалась. Так рано, так неожиданно, не запланировано. Я только начала по-настоящему ощущать свою красоту». А вот оказывается, что скоро моя фигура расплывется как тесто. А тут еще отец не желал ничего слышать о том, чтобы мы с тобой поженились. Выдыхаю я, чувствуя горечь на губах от собственных слов. «Да я из-за тебя! А ты! Ты ничего этого не стоил!» Со временем я пожалела о содеянном. Пожалела ребенка, которого не стало. И себя бесплодную и пустую, как декоративный музейный кувшин, в который никто никогда не нальет ни молока, ни масла. Но тому, с кем я сейчас говорю, не нужно об этом знать. Я и себе-то до конца не признаюсь в том, как больно мне порой бывает смотреть на чужих детей. Хорошо, что Ярослава была еще не беременна от моего брата на тот момент, когда я подмешивал ей то, что заставило ее отключиться и все забыть. Иначе я погубила бы и их не родившегося малыша, даже не зная об этом. Погубила бы так же, как своего. И, может быть, когда-нибудь я наберусь смелости попросить у этих двоих прощения. «Мы можем встретиться?» Хватает у этого урода наглости спросить. «Не в этой жизни!» — выкрикиваю я в ответ. Убирайся к черту! И больше никогда, никогда, слышишь, мне не звони. Еще раз касаюсь экрана телефона, прерывая разговор, и заношу номер в черный список. Тающий на ресницах снег смешивается со слезами. Ветер стирает их, холодит щеки. Смотрю вниз на темную воду, которая течет под мостом. Было бы так легко перегнуться через перила и... Но я этого не сделаю. Пусть я и не самая лучшая в мире дочь, в этом мире есть люди, которым моя смерть причинит боль. А на моем счету чужих страданий и без того уже достаточно. Есть ли надежда, что с этим уже наступившим годом и для меня начнется новая жизнь? Я ловлю такси, И еду туда, где мне, я точно знаю, откроют двери и примут. Туда, где наконец-то смогу согреться. Еду домой. К папе и маме.